Это Тони, послышала с телефонной трубки. Да, Тони, что случилось? Можешь возвращаться. Как это возвращаться? Все в порядке. Мы все устроили. Получишь только пять лет. Перестанешь перед судом, выслушаешь приговор и через пару месяцев ты уже дома. А где будет проходить судебное разбирательство? Уже прошло сегодня. Если бы ты приехал, то все было бы позади. Видишь ли, Тони, я не знаю, нужно ли, чтобы все уже было позади. Я подумал. Тони Бендер имел среди мафиози большое влияние. Но Джо Джовалачи знал, что этому хитресу и пронери нельзя верить. Думает он только о себе и стремится обрать каждого. встретился ему на пути. Поэтому долго не колеблясь, Волоча заявил своему хозяину Агуячу, что в Штаты не вернётся. Агуяч уехал по делам, но вскоре вернулся с неприятным известием. Агенты наркотик бюро на хвосте у Волоча. Он должен немедленно вылетать в Нюрк. Месяц Волоча скрывался в Канаде. Но пристать перед судом присяжных ему все же пришлось. Если бы раньше он дал взятку в тысяч долларов, то суд приговорил бы его к пяти годам заключения. Но он этого не сделал. И теперь его приговорили к 15 годам и отправили в тюрьму в Атланту, штат Джорджия, где он встретил многих знакомых. Год время там отбывали срок около 8 десяти мафиози во главе Світаченеве. Доновите осудили в 1959 году за торговлю наркотиками на 30 лет тюремного заключения. Условия в американских тюрьмах не сравнится с режимом европейских исправительных заведений. Известно, что многие крестные отцы мафии из тюремных камер отставленным удобной мебелью продолжали руководить своими делами, держали подчиненных в узде. Исчитя за решеткой, могли вынести приговор всякому им мнению Даже в стенах федеральной тюрьмы Атланты Вито остался всемогущим доном мафии, его положение признавали не только осужденные, но и тюремщики. Их вполне устраивало, что крестный отец там держал в устьи десятки мафиози. В 1967 году на воле убили Ральфа Вагнера. Он тоже был осужден за торговлю наркотиками, но потом его помиловали, и в октябре 1967 года выпустили на свободу. Мафия заподозрила его в сотрудничестве с полицией, и через две недели он исчез. больше никто его не видел ни живым, ни мёртвым. Полиции удалось установить, что 19 октября в часа утра он находился в баре на Манхэттене, пил там с неизвестными, рассказывал им что-то о большой акции. Потом его пустой автомобиль нашли на углу Бродвея и 72-й стрит. Тони Бендера в действительности звали Энтони Строла. Весной в апреле 1962 года он уходя сказал жене, что скоро вернется, Но не вернулся никогда. Полиция нашла его труп, однако выяснить обстоятельства убийства не смогла. Смерть Бендера испугала Волача. Он понял, что Вита Дженовезе освобождается от неугодных ему людей и железной рукой правит из тюрьмы своей империи. Один из заключенных по с которым волочали отбывал срок, сказал ему, что теперь подошла его очередь. Так как говорили, будто он продался агентом управления по борьбе с наркотиками. Валачи понятия не имел, как могло возникнуть такое подозрение, а позже у него появилась мысль, что дело среди заключенных специально сфабриковали сами агенты управления в надежде что, прижав его как следует, они узнают от него пути, по которым герои поступают в Дневной штат. Другая версия предполагала, что во время допроса его подставил один из соучастников, чтобы сослужить меньшее наказание или по существующему судебному порядку из обвиняемого превратиться в свидетеля и вообще сбежать суда. бы ни были истинные обстоятельства. Дальнейшие события весьма красочно иллюстрирует взаимоотношения между членами мафии в американских тюрьмах. В течение 1962 года в тюрьме Атланты было совершено три покушения на жизнь Воранчи. В душесих дней Полерма, прозенных Джозефом Бэкком, ему однажды вечером кусочек хлеба с штексом. потом, как он тоже достал на кухне. При этом улыбался так, как будто это были именины палачи, хотя раньше он его никогда не замечал. В угощение выбросил, и с тех пор рот не брал тюремную пищу, покупал себе буфет из консервы, которые не могли быть отравлены. Небезопасным местом в тюрьмах являются душевые. А поэтому Волач перестал принимать душ. Доказательством того, что его там поджидали, был вопрос Джони Дио, раздававшего заключенным чистое нижнее белье: "Почему он уже дважды пропустил мытьё?" Чем дальше, тем больше боялся Волач и подумывал о том, не следует ли попросить у начальника тюрьмы охраны. Между тем Заключенные на тюремном дворике спровоцировали драку, чтобы во время нее забить волочать до смерти. Но им не повезло. Ему удалось вырваться. Затем Вита Дженовичи договорился в проленьи тюрьмы, чтобы волочач перевели в его камеру. Однажды вечером красный отец рассказал притчу о сгнившем яблоке. Если его вовремя не выбросить из корзины, тотну поразит все остальные. Овлачево воспринял это как предупреждение. Он понял, что Вита Женевье приговорил его к смерти. И когда вскоре тот подозвал его к себе, прилоска словами весьма старая незнакомая, он был овлачен на свадьбе свидетелями и поцеловал его в щеку. В те времена в кругах мафии такой жест называли путлом смерти. С тем, кого предстояло убить, по старой традиции обращались ласково. Поэтому Ваче старался любой ценой выжить. 16 июня он потребовал у надзирателя, чтобы его перевели в одиночку. Меня хотят убить, сказал он. Его просьбу удовлетворили. Он написал два письма. В первом просил помощи у жены. Второе адресовал заместителю директора наркотикс бюро Жоржу Кафну, выразив готовность дать показания. Ни одно из писем за стены тюрьмы не вышло. Надзиратель Эллиот позже признался, что письмо для Кафна он нёс волоча, чтобы тот переписал его. В тюремном управлении считали Что в новых обстоятельствах он больше заботится о своих интересах. Сидя в одиночке, он не мог покупать себе в из консервов и почти ничего не ел. Уставший, невыспавшийся, взвинченный, волоча находился на грани нервного срыва. В таком состоянии он начал действовать. Речь шла о жизни, и он не собирался сдаваться. решил напасть первым и прихватить с собой на тот свет хотя бы некоторых своих врагов. Одним из них был Джосеф Диполермо, которого Витач на везе считал своим преемником. 22 июня произошла катастрофа. Джовалачи позднее рассказывал: "Я находился внизу, во дворе, недалеко от бейсбольного поля. Замечил трех парней. Они прятались за главной трибуной и не спускали с меня глаз. Были где-то в 30 метрах от меня, потом направились ко мне. Я встал спиной к стене. Там как раз что-то ремонтировали. На земле лежал кусок трубы. Как только я поднял его, меня обошел кто-то и сказал: "Привет, Джон».